Цыганка Часть первая Мак Фарлейн часто замечал, что его друг Дикий Карпентер питает странную неприязнь к цыганам. Причины этого он не знал. Но когда дикий расторг помолвку с Эстер Лоис, отношения между ними стали более откровенными. Мак Фарлейн был помолвлен с младшей сестрой Рэчел около года. Он был знаком с обеими сестрами Лоис с детства. Медлительный и осторожный во всем, он не хотел признаться себе в том, что детское личико Рэчел и ее честные карие глаза все больше притягивают его. «Не красавица, как Эстер, нет».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 «Кого увидел?» «Миссис Хоорт. Я об этом тебе не рассказываю». Макферлейн чуть было не сказал. Я думал, ты мне рассказываешь об Эстер Лоис». Он промолчал и дикий продолжал. Чем-то она отличалась от всех остальных. Она сидела рядом со стариком Лоисом и очень серьезно его слушала, наклонив голову. Шея ее была замотана чем-то вроде красного тюля.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 Какие странные шутки, играя с человеком зрения. После обеда Рэчел познакомила нас, и мы гуляли по саду. Мы говорили о переселении душ. Это не совсем в твоем духе, Дики. Наверное, ты прав. Помню, я сказал, что это позволяет дать разумные объяснения тому, что некоторые люди кажутся вам знакомыми с первой минуты, словно вы уже знали их раньше. Миссис Ховард сказала, «Вы имеете в виду влюбленных?» Она произнесла это,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 — подумал он, вспоминая ее необычный рост и стройную фигурку, мраморную белизну лица с изящным, загнутым вниз носиком, с черными, роскошными волосами и черными глазами. Да, он не удивлялся тому, что по-мальчишески наивный Дики капитулировал. Эстер никогда бы не заставила сильнее забиться его сердце, но он признавал ее эффектную красоту. — А затем, — продолжал Дики, — мы обручились. — Сразу же?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 Знаешь, это еще не все. Если бы я только мог вспомнить. Часть вторая. Макферлейн поднялся по круто идущей вверх дороги через поросшую вереском пустошь и свернул к воротам дома у гребня холма. Упрямо сжал челюсти и позвонил. «Миссис Ховард дома?» «Да, сэр, я ей доложу». Служанка оставила его в длинной комнате с низким потолком.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 представлял ее себе с черными цыганскими волосами. И он вдруг вспомнил слова «дикие», их странный тон. «Видишь ли, она очень красивая». Совершенная, бесспорная красота встречается редко, но Элистер Хоуарт обладала именно такой совершенной, бесспорной красотой. Он опомнился и двинулся ей навстречу. «Боюсь, мы с вами не знакомы, я получил ваш адрес от семьи Лоис.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 Ох, ох, как странно, вы не понимаете. Макферлейн был озадачен. Она продолжала пристально смотреть на него. Я думала, вы поняли, вы должны понимать. Вы похожи на человека, у которого это тоже есть. Что есть? Этот дар или проклятие, называйте как хотите. Я думаю, он у вас есть. Посмотритесь в это углубление в камнях.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 Тихий звон гонга из дома внизу заставил их встать. За Лэнчем Макферлейн наблюдал за Моррисом Хоортом. Тот, несомненно, был безумно влюблен в свою жену. В его глазах читалась безоговорочная, радостная преданность пса. Макферлейн также отметил ее нежность к нему с оттенком материнства. После Лэнча он откланялся. «Я остановился внизу, в гостинице, на день-другой. Можно мне прийти и повидать вас еще раз?»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 Макферлейн распластался, прижавшись к живой изгороди. И как раз вовремя. Странная, сероватая бледность разлилась по его лицу. Часть третья. «Боже, мои нервы никуда не годятся», пробормотал Макферлейн, проснувшись на следующее утро. Он хладнокровно перебрал в памяти события вчерашнего дня. Автомобиль,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 Его охватило странное ощущение сжатого пространства, сдвига перспективы. До этого он заглядывал в другой мир. Он забыл о Рэчел, так как Рэчел принадлежала только этой жизни. Снова этот странный сдвиг перспективы, это скольжение назад, в мир, где всего три измерения. Макферлейн открыл дверь гостиной, Рэчел с ее честными карими глазами. И внезапно, как человек, пробудившийся ото сна, Он ощутил теплую волну счастливой реальности, нахлынувшей на него. «Он жив. Жив!» — подумал. «Есть только одна жизнь, в которой человек может быть уверен. Это жизнь!» «Рэчел!» — произнес он и, приподняв ее лицо за подбородок, поцеловал в губы.